Глава восьмая «Не хочешь маму с днём рождения поздравить, Ань?» произносит Раиса, когда мы оказываемся дома, и дочка навостряет лыжи к себе в комнату. «День рождения?» – удивляется Аня, а вот у меня что-то туго стягивает сердце. «Мне хочется скукожиться и принять позу эмбриона, чтобы уменьшить боль, но я не хочу показывать ей, что у меня проблемы со здоровьем. Ещё не время». Дочка и так потрясена разводом родителей, и всё, о чём я могу думать, это разговор с Аней. Мне нужно как-то объяснить ей всё так, чтобы она не думала, что как-то причастна к разводу. «Иди к себе, Анют, я скоро к тебе поднимусь. У тебя что-то голос хрипит. Подогрею тебе молоко с маслицем. Печенье будешь?» «Не болей я, мам, хватит уже!» Раздражается Аня и качаю Раисе головой, чтобы не вмешивалась. По её лицу уже вижу, что она хочет осадить девочку. Вот только у неё ведь нет детей-подростков. Ей не понять, что с ними нужно мягче. Переходный период – штука сложная. Тут как на минном поле. Один шаг не туда – и гейм-овер. С приходом в дом я сразу же начинаю суетиться и нервно стягиваю с себя кофту, вешая её на крючок. Всю нашу обувь, как только Раиса проходит вперёд, аккуратно скидываю в обувницу, И только затем иду за ними. И долго ты собираешься с ними сисюкаться? недовольно произносит заловка. Её муж Паша отъехал по делам в офис к Марату, который даже не удосужился поинтересоваться, как я и когда меня выписывают. Я понимала, конечно, что ему немного стыдно за то, в каком виде я застала его, узнав про измену, но не думала, что он будет так жесток, что даже СМС не черкнёт. Я всё же по-прежнему его жена от которой у него двое детей. Она девочка, Раис, у которой разводятся родители. Что ты мне предлагаешь, кричать на неё и бить? Ты знаешь, что я против таких воспитательных мер. Она ведь не знает, что вы разводитесь. Стоп, что за выражение лица, Лис? Неужели вы ей уже сказали? Когда бы, качаю я головой. Она сама узнала. Марат забыл документы на видном месте на столе. Она зашла и увидела. «Мне нужно с ней сейчас наедине поговорить, узнать, что она думает по этому поводу и как давно знает. Сама понимаешь, с Маратом я сейчас не разговариваю». «Так и не позвонил?» — в голосе Раисы и жалость и гнев одновременно. Золовка всегда была вспыльчивой, и что-то мне подсказывает, что когда Марат появится дома, его ждёт серьёзный разговор. «Нет», — отвечаю я односложно, «вхожу в столовую и замираю». Что это? Стол уже накрыт на пять персон, и от этого я впадаю в ступор. В этом доме кухонными делами занималась всегда я сама, даже прислуга ничего не делает без моего ведома. Накрытый яствами стол вызывает у меня неоднозначные эмоции. С одной стороны, приятно, что хоть кому-то не всё равно на мой день рождения. С другой, ладони зудят от желания всё расставить по-другому. «Сюрприз!» — восклицает Раиса и смеется, приобнимая меня за плечи. «Сначала я хотела заказать столик в ресторане, но подумала, что лучше семейные посиделки в пятером. Ну, если не считать Матюшу. Он прекрасно в своём детском стульчике посидит. Ты после больницы, я побоялась, что в кафе будет шумно, много посторонних людей». «Это ты здорово придумала», — улыбаюсь я и похлопываю подругу по руке. не рано накрыт стол. «Самое то для обеда. Празднично». Сейчас просто пообедаем, а уже вечером погудим. Как раз и торт, и подарки подъедут. Для детей я аниматоров заказала. Что-то мне подсказывает, что Анька будет недовольна. Для них она уже взрослая. «Взрослая», — и троиса. «Вы её разбаловали. Родную мать даже с праздником поздравить не может». «У неё стресс, Раис». Качаю я головой и иду на кухню. Мне и правда показалось, что её голос хрипит. Верный признак зарождающейся болезни, которую срочно нужно купировать сразу. Анька ведь вся марата, если уж болеет, то состраданиями и чуть ли не как умирающий лебедь. Пока разогревается молоко, я быстро мою руки и иду в детскую к сыну. Няня сидит у окна, а он мирно посапывает в своей кроватке. Мой сладкий пухляш. Я глажу его по щечкам, наклоняюсь и невесомо целую, чтобы не разбудить. Не видела всего сутки, но сердце уже истосковалось от тоски. Когда я прихожу под дверь к Ане, то первым делом стучусь. Захожу, когда звучит короткое «да». «Опять ты со своим молоком? Сказала же, что не буду!» Ворчит она и снимает с головы габаритные наушники. Встаёт из-за компьютерного стола и садится на кровать. Несмотря на её недовольство, я всё равно заставляю её выпить. Но никуда не ухожу, несмотря на ее намеки, что ей пора делать уроки. Ага, знаю я, какие уроки. В игры будет опять рубиться. Но я не ругаюсь. Все никак не решаюсь начать разговор. Ну что опять, мам? Говори уже, у меня и так голова болит. Голова? Я вызову врача, это точно ОРВИ. Мам! Ладно, ладно, прости, Ань. Ань, давай поговорим о нашем с отцом разводе. Вижу, что тебя это беспокоит. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Марат, как настоящий ответственный отец, был сейчас рядом со мной, чтобы ответить на все Анины вопросы. Но я уже даже не удивлена, что его нет. Я нервно трогаю собственные пальцы, не зная, как сказать всё так, чтобы она поняла, и при этом не нанести ей травму. Вот только она меня опережает. «Чем ты недовольна, мам? Зачем этот развод?» «Отец всё для тебя делает, даже в больнице ночевал, чтобы ты там не одна была». «В больнице?» — переспрашиваю я, не веря услышанное. «Это он так тебе сказал?» «Да, только не надо мне сейчас врать, что папа лжёт. Кому-кому, а тебе я не поверю». Дочка открывает мессенджер и показывает мне их переписку. «И правда, неужели Марат даже дочери врать не постеснялся, прикрывая свой кабелизм?» Я прикусываю губу, ощущая во рту солоноватый привкус крови, а сама нахожусь в растрёпанных чувствах. «Понимаешь?» Начинаю я, сама думаю. Сказать ли ей, что у её отца просто появилась другая женщина? И разводимся мы именно поэтому. «Не понимаю и не хочу понимать. Вот обязательно тебе портить мне жизнь. Нормально же живём. И кто я теперь буду? Дочкой разведённых родителей? А ты брошенкой с прицепом?» Жестокие слова дочери отзываются во мне звоном в ушах и легким головокружением. Всё в моей голове смешивается, ее гнев, моя боль и действия Марата, который соврал ей, чтобы обелить себя, а сам в это время ночевал у любовницы. Уже даже не скрывается, потакает своим желанием задолго до развода. До вчерашнего утра он себе такого не позволял, создавал хотя бы видимость своей верности». «Так нельзя говорить, Аня!» «Брошенка с прицепом! Где ты такого нахваталась?» Говорю я строго и беру себя в руки. Анька смотрит на меня со слезами на глазах. Мне хочется её обнять, но взгляд у неё такой, что я знаю. Попытайся я приблизиться, она сразу же меня оттолкнёт. «Ты должна удержать отца!» Говорит она ломаным голосом. «Делай, что хочешь, мам, но не дай ему бросить нас!» «Если вдруг вы разведетесь, так и знай, на суде я выберу его!» «Что?» – переспрашиваю я и вспоминаю слова Марата о том, что дочь сказала ему то же самое. «Если раньше я не верила, считала, что он просто хочет сделать мне побольнее, то теперь вынуждена слышать эту правду из уст собственной дочери. Я думала, что больнее мне уже не сделать, но ошиблась». «Ты это серьезно, Ань?» Отец меня, в отличие от тебя, понимает и любит. Тебе только интересует, какие оценки я получила, во что оделась и как себя вела. Как будто только это и важно в жизни. Ты даже в школе на мою сторону никогда не встаёшь, а отец бы встал. Мне так и хочется закричать, что отец сам не хочет, чтобы дети жили с ним. Надеется начать новую жизнь без довеска. Но какая из меня была бы тогда мать? Нет. Я прикусываю больно язык и проглатываю рвущуюся наружу правду. Вместо этого стараюсь быть мягче, ведь я старше, я любящая мать. Ты до сих пор злишься на меня, Ань, но так и правда нельзя делать. Хорошие девочки других в унитаз головой не макают. «Ты опять заладила, хорошие девочки, хорошие девочки! А я, может, не хорошая и что тогда? Ты меня не будешь любить такой, какая я есть?» «Разговор у нас не получается. Она, как всегда, злится, а я не могу подобрать слов, чтобы ее успокоить. И в то же время достучаться до ее сердца, в котором, как мне казалось, должна быть хоть капля сострадания. Я открываю рот, чтобы снова попытаться наладить с ней контакт, а затем закрываю его, понимая, что ее не переубедить. Отец для нее авторитет и бог, а я... А я так-то только и делает, что портит ей жизнь». «Сегодня в школе у тебя родительское собрание. Вместо этого произношу я. Ага, где меня снова будут позорить, а ты будешь поддакивать учителям и родителям других моих одноклассников. Спасибо, что заранее просветила». «Раз ты считаешь, что папа лучше справится с этими обязанностями, то сегодня на собрание пойдёт именно он. Ты же этого хотела?» «Говорить спокойно мне тяжело». «Но я давно научилась глотать собственные обиды в угоду семье. Вот и сейчас мои старания дают плоды». «Правда?» Слегка успокаивается Аня и произносит довольным тоном. В этот момент раздается стук в комнату, а после дверь открывается, и на пороге появляется Марат собственной персоной. «Вот уж кого я не ожидала увидеть в это время дня». Видимо, Паша с Раисой уговорили его оторваться от своей работы, и приехать домой на обед. «Папа, это правда, что ты сегодня пойдёшь на родительское собрание в школу вместо мамы?» Сразу же подрывается Аня и кидается в раскрытые объятия отца. И моё сердце наполняется ревностью, с которой я уже не могу совладать. «Ань, ты иди пока вниз, помоги тёте Раисе накрыть на стол, а нам с твоей мамой нужно поговорить, хорошо?» Марата, дочка, слушается беспрекословно, поэтому молча кивает и сразу же уходит. Оставаться с ним в комнате дочери мне не хочется. Я прохожу мимо него в сторону спальни и слышу следом его шаги. Даже смотреть на него мне неприятно, но я усиленно пытаюсь держать себя в руках. Когда мы оказываемся наедине за закрытыми дверями спальни, я думаю, что он начнет задавать мне вопросы про школьные собрания Ани, но оказываюсь не права. Это не то, что его по-настоящему интересует». «И как я могла подумать, что дела дочери для него на первом месте?» «Наивная Лиза». «Зачем ты впутала в наши отношения мою сестру и ее мужа?» Холодно произносит Марат и резким движением срывает галстук с шеи. Наматывает его на кулак и грузно наступает на меня. «И мне вдруг по-настоящему становится страшно». Несмотря на возникавшие в нашей семье разногласия и скандалы, Марат никогда не позволял себе распускать руки». Вот уж за что его можно было уважать, так это за самообладание и умение владеть своими эмоциями. У меня никогда не возникало ни единой мысли, что когда-нибудь он ударит меня. Но сейчас я впервые покрываюсь липким потом страха. И он, видимо, так ярко отражается в моих глазах, что Марат останавливается на полпути ко мне и зло скалится. «Ты в своем уме, Лиза? Я за всю жизнь тебя ни пальцем не тронул, не нужно смотреть на меня сейчас, как на монстра». Практически выплёвывает он и сжимает кулаки до побледневших костяшек пальцев. Хотя видит Бог, сейчас я на грани того, чтобы залепить тебе пощёчину. Ты знаешь, Марат, а я всю жизнь считала тебя верным семьянином. Так что всё бывает в первый раз. Как видишь. С горечью отвечаю я и обхватываю себя руками за живот. Говорят, здесь самая беззащитная чакра — манипура. Если она в блоке, то волю такого человека легко подавить. И я, видимо, инстинктивно боюсь, что Марат может с легкостью меня сломать. Наши взгляды скрещиваются, и какое-то время мы молчим. Видно, что муж много чего хочет мне сказать, но времени у него мало. Зная Раису, она скоро поднимется и заставит спуститься. Не даст нам поговорить. «У меня было тяжелое утро, Лиза». А сейчас внизу нас ждут Раиса с Пашей и наша дочь Аня. И до того, как мы спустимся, нам нужно обсудить, какой линии поведения мы будем придерживаться. Только что у меня был разговор с Пашей. И так пакостно, должен тебе сказать, я никогда себя не ощущал. И, судя по нашей с ним беседе, Раиса чересчур много знает из того, что происходит в нашей семейной жизни. Тебе не кажется, что тебе следовало держать язык за зубами и не позорить меня перед сестрой? А тебе не кажется, что до развода тебе следует ночевать дома? Мог бы хотя бы меня не позорить перед Раисой, Пашей и нашими детьми. Я уже молчу про то, что ты настолько уже потерял голову, что окончательно заврался. Если Аня узнает, где ты был на самом деле этой ночью, если ты будешь помалкивать, Лиза, Аня ничего не узнает. Как настоящая любящая мать, ты в первую очередь должна думать о психологическом благополучии нашей дочери». Тебе нужно было бы об этом думать до того, как ты укатил с ночёвкой к своей любовнице. с чего я должен ночевать дома, если моя собственная жена этого не делает?» Вздёргивает он нагло бровь и ухмыляется, будто желая вывести меня из себя. «Ты прекрасно знаешь, где я была. Неужели даже не спросишь, как моё здоровье после ночи в больнице? Или твоя Полиночка не рассказала, с каким диагнозом я туда попала?» «Ты жива, здорово, не преувеличивай!» Даже сплетничать с моей сестрой можешь, так что не нужно пытаться вызывать у меня жалость. Разводу всё равно быть, это моё окончательное решение. Не переживай, оттягивать его я не собираюсь. Мне только одно интересно. Ты себя так уверенно ведёшь, даже не боишься, что я распространю видео твоих подвигов? Я тебя слишком хорошо знаю, Лиза. Ты не станешь позорить семью и портить жизнь детям. Слишком ты правильная». «Слишком правильная», — тихо говорю я себе под нос, понимая, наконец, что так оно и есть. «Слишком. Слишком правильная. Слишком доверчивая. Слишком добрая. Слишком лохушка. Не хочу во время приезда Раисы с Пашей устраивать скандал, поэтому до их отъезда сиди тише воды ниже травы, Лиза. Завтра устроим семейные посиделки по поводу твоего дня рождения. Сегодня мне некогда. Вечером меня не будет». «Скажешь всем, что я по работе в командировку уехал». Он бросает смятый галстук на пол, переодевается в новый костюм и накидывает на шею новый галстук из шкафа. «Сам скажешь», — хмыкаю я, отмирая и вставая с кровати. Оборачиваюсь, чтобы поправить вмятину, проглаживаю ткань и выпрямляюсь, когда она становится идеально ровной. «Не понял?» Всё ты понял, Марат» отмени свои планы на сегодняшний вечер. Никуда твоя Полина не денется. Ничего у неё не переломится. Лиза! У Ани в школе сегодня родительское собрание. Пойдёшь вместе с ней. Я никогда этим не занимался. Это твои обязанности, Лиза. Что происходит? Марат рычит и дёргает воротник белой рубашки. Галстук этот сними. Я дарила его тебе на нашу годовщину. Пусть тебе новый Полина покупает. Хватит ломать комедию, Лиза. «Видит Бог, я не хотел ругаться при родных, но ты сама напрашиваешься!» Я в этот момент оказываюсь у двери и выхожу из спальни, не собираясь слушать, что он будет говорить. Достаточно с меня сегодня ругани и плохого настроения. В конце концов, у меня день рождения. Раиса подготовила для меня прекрасный стол, и мне, как имениннице, самое время появиться внизу. «Лиза!» Марат идёт за мной грузной поступью, но я не оборачиваюсь. Давлю в себе слезы слабости. «Пап, что происходит?» Вдруг раздается голос Ани, которая в этот момент как раз поднимается к нам на второй этаж. «Все уже за столом. Почему у тебя дипломат в руке? Ты куда-то уходишь?» Даже я слышу, как сильно дрожит голос дочки. И что глаза у нее на мокром месте, не то что Марат. Он замолкает и останавливается. Видимо, теряется от вопросов Ани. Раньше, когда ему нужно было по делам или в командировку, а эти дни выпадали на какие-то значимые праздники или мероприятия, а не на утренники, выпускной в начальной школе, музыкальный концерт или именины, его всегда выгораживала я, переживая, что дочка будет на него в обиде. Но не в этот раз. Пусть научится разбираться со своими проблемами сам. Дети — это тоже работа, в конце концов».